Глава шестая. За короля. Уолтер проехал уже примерно с полмилли после моста через Коун, и все это время мысли юного пажа были всецело поглощены кузиной. Он вспоминал ту прогулку в лесу, поцелуй на лужайке среди цветов, который был для него свидетельством ее любви. И, вспоминая это, он не позволял себе усомниться в верности Лоры. Но вот неожиданно его приятные мечты – нарушила грубую действительность. Он промчался с постоялым двором, и зрелище, представившееся его глазам, сразу вывело его из этой сладкой мечтательности. Возле постоялого двора под открытым небом расположился отряд конников. По их вооружению и одежде Уолтер узнал кирасиров королевского войска. Их было человек 50. Потому, как они суетились, По их взмыленным лошадям, еще не успевшим остыть после долгого перехода, видно было, что они только что пришли на стоянку. Одни распрягали лошадей, другие задавали им корм, а те, что уже успели покончить с этим делом, расселись под большим старым вязом и шумно угощались едой, добытой на постоялом дворе. Юному всаднику достаточно было только взглянуть на этих буянов, чтобы сразу понять, что они собой представляли. Это был отряд войск, отозванных с севера, которые король только что тайно перебросил на юг. Эти войска первоначально набирались в Нидерландах, и среди них было немало чужеземцев. В сущности говоря, англичане составляли меньшинство. Много было представителей гальского типа и ещё больше наимитов-флаонцев, пользовавшихся широкой славой и игравших существенную роль в войнах того времени. В оглушительном шуме голосов Юрли Саадник различал и французскую, и фламандскую, и родную речь, а проклятия и ругательства, раздававшиеся на всех трёх языках, позволили ему безошибочно определить, что это ни что иное, как жалкие остатки тех войск, которые так страшно чертыхались во Фландрии. Толпа окрестных жителей собралась вокруг постоялого двора, они стояли разинув рты и с невыразимым удивлением следили за каждым жестом и ловили каждый возглас необыкновенных, закованных в лат и всадников, свалившихся на них, как снег на голову. Для Уолтера зрелище не представляло ничего удивительного. Все это он не раз видел в Лондоне, а последнее время даже довольно часто. В сущности говоря, он даже предвидел эту встречу. Прежде всего потому, что, проезжая через Эксбридж, слышал, что впереди прошел отряд конников. Затем потому, что он видел следы, оставленные ими на пыльной дороге. Он не знал, для чего они направляются в Бэкингемшир, но это уже было не его дело, а дело короля. По всей вероятности, путь их лежит в Оксфорд или в какой-нибудь гарнизон на западе. И они, встретив на пути постоялый двор, решили расположиться на ночлег. Всё это юный сатник успел заметить мимоходом и уже совсем было проехал мимо, не обращая внимания на грубые шутки солдат, сидевших под деревом, когда чей-то голос, раздавшийся из дверей харчевни, Резко отличавшийся от других голосов, приказал ему остановиться. И тут же на крыльце харчевни показались два офицера. Один из них, сделав несколько шагов, громко повторил приказание. То ли от удивления и неожиданности, то ли от того, что Уолтер подумал, не исходит ли это приказание от какого-нибудь старого знакомого при дворе, он придержал лошадь и остановился. Не трудно было догадаться, что эти два офицера так настойчиво требовышие, чтобы он остановился. представляли собой начальство и командовали отрядом Шёлковые камзолы, видневшиеся из-под стальной кирасы, нарядные сапоги из испанской кожи с золотыми шпорами и сгофрированная обшивкой наверху, белые страузовые перья, развевающиеся над шлемами, роскошные рукоятки мечей в богато украшенных ножнах. Всё это свидетельствовало об их высоком звании и чине. Это подтверждалось также их повелительным тоном. и тем, как они держали себя в присутствии солдаты. Солдаты, при виде их, тотчас же прекратили свои шутки, и хотя кружки с пивом не перестали опрокидываться в глотку, это проделывалось теперь в сдержанном и почтительном молчании. Оба офицера были в шлемах, но забрала были подняты, и Уолтер мог ясно разглядеть их лица. Он обнаружил, что ни тот, ни другой не знакомы ему, хотя одного из них он как будто видел мельком, несколько дней назад на приеме у королевы. Это был старший из двух и очевидно выше чином, явно командир отряда. Ему было лет 30 на вид. Его смуглое лицо можно было бы назвать красивым, если бы не следы распутства и дурных страстей, которые не щадят даже и самые благородные черты. Его лицо когда-то несомненно отличалось благородством. И до сих пор в нём сохранились черты, которыми, пожалуй, мог бы гордиться всякий Если бы только не циничное и угрюмое выражение его глаз, столь несовместимое с истинным благородством. А впрочем, это было одно из тех подвижных лиц, которые беспрестанно меняются. Стоит ему улыбнуться, оно покоряет сердца, а стоит нахмуриться, оно отталкивает и страшит. Младший, судя по наплечным нашивкам корнета, был совершенно другого типа. Несмотря на его молодость, Лицо было что-то чрезвычайно отталкивающее. Не надо было даже вглядываться в него. Оно вызывало отвращение с первого взгляда. В этой красной, круглой физиономии с спускающимися на лоб жидкими прядями прямых жёлтых волос сразу же поражало какое-то удивительное сочетание глупости, пошлости и жестокости. Уолтер Уэд никогда раньше не видел этой физиономии, и она не внушала ему желания познакомиться ближе с её обладательницей. Будь на той его воля, Юли пас предпочел бы никогда не встречаться с ним. "Что вам угодно?" спросил он, гордо приподнимаясь на стременах и обращаясь к офицеру, окликнувшему его. "Вы потребовали, чтобы я остановился. Что вам угодно?" "Надеюсь, вы не сердитесь, молодой кавалер," возразил капитан Кирасиров. "Я не хотел вас обидеть, поверьте. Судя по тому, как взмылена ваша лошадь, а ведь неплохой конь. Славная лошадка, правда, Стапс?" «Если она здорова», — коротко ответил Корнет. «Ну, разумеется, здорова. Ах, вы неисправимый лошадник. Так вот, юноша, я говорил, что судя по тому, как взмылена ваша лошадь, вы едете издалека и едете быстро. И вы, и ваша лошадь нуждаетесь в подкреплении. Мы окликнули вас только за тем, чтобы предложить вам приют в этой харчевне». «Благодарю за любезность», — ответил Уолтер таким тоном. что сразу можно было понять, как он относится к этому предложению. Но я никак не могу воспользоваться ею. Я сам не нуждаюсь в подкреплении. Что касается моей лошади, то через пять миль она будет в стойле, и о ней не применут позаботиться. А, так вы уже недалеко от цели вашего путешествия. Еще пять миль езды я достигну ее. Наверное, вы изволите ехать в гости к каким-нибудь деревенским знакомым, где вы сможете наслаждаться ароматом буковых лесов, Завтракать каждое утро свежими яйцами и кушать за обедом свинину с соусом из молодой репки, не так ли? Раздражение благовоспитанного юноши постепенно усиливалось, и быть может, он дал бы ему выход и ответил какой-нибудь резкостью. Но у Олтера Уэда был счастливый характер, и он умел оценить шутку даже на свой счёт. Видит, что его новые знакомые не имеют никаких дурных намерений, а просто рады случаю развлечься и поболтать, он подавил свою досаду. и отвечал таким же шутливым и насмешливым тоном. Перекинувшись двумя метрами остротами и доказав, что он вряд ли позволит себя привезти, юный Паш уже хотел было продолжать свой путь, когда капитан Кирасиров снова радушно предложил ему распить с ними чарку браги, которую хозяин только что вынес из дома. Предложение это было сделано в такой изысканно учтивой форме, что Уолтер, не желая показаться невежей, принял его. Он уже поднёс к губам кружку, Когда угощавшие его офицеры потребовали, чтобы он провозгласил тост. Какой же тост? спросил юный паж. Какой угодно. Пусть это будет тост за то, что более всего занимает ваши мысли. Наверное, это ваша возлюбленная? Конечно, его возлюбленная, поддержал корнет. В таком случае за мою возлюбленную, сказал Уолтер, осушая бокал и возвращая его капитану. хорошенькая пастушка с чилтернских холмов, нежная лесная нимфа, не так ли? Пью за её здоровье. А теперь, продолжал капитан, не отнимая кружку от губ, уж раз я выпил за здоровье вашей милой, вы не откажете мне выпить за здоровье моего господина, короля? Надеюсь, вы не возражаете против этого тоста. Ни в коем случае, отвечал Уолтер. Я рад выпить за здоровье короля, хотя мы и расстались с ним И как добрые друзья. Ха-ха, друзья с королём. Значит, его величество имеет честь быть знакомым с вами, не правда ли? Я состоял у него на службе около 3 лет. При дворе я был пажом королевы. Вот как. Может быть, вы будете настолько любезны и окажете мне честь сообщить ваше имя? Конечно, если вы не имеете ничего против. вроде ничего. Моё имя Уэт, Олтер Уэт. Сын сэра Мармадюка из байл-строт-парка? Да. Ага, многозначительно протянул капитан, задумчиво глядя на юного пажа. Так я и думал, пробормотал Корнет, обмениваясь быстрым взглядом со своим начальником. Так значит, вы сын сэра Мармадюка, продолжал капитан. В таком случае, мастер Уэд, мы с вами видимся не в последний раз. И, быть может, вы когда-нибудь еще соблаговолите представить меня вашей прелестной пастушке. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А теперь тост каждого верного англичанина. За короля! Уолтер поддержал тост, хотя и не очень охотно, потому что и тон капитана, и его слова произвели на него неприятное впечатление. но такой тост в те времена было небезопасно отклонить. И молодой паш, отчасти из этих соображений, а отчасти от того, что у него в сущности не было никаких причин для отказа, снова поднес к губам бокал, воскликнув «За короля!». Корнет, осушая свой кубок, подхватил возглас. А солдаты под деревом, чокнувшись своими кружками и присоединяясь к тосту, дружно закричали «За короля! За короля!».